Но ведь нет в подсобном хозяйстве Своей молочной фермы И колбасного завода И хлебопекарни Нет Да и некоторых прочих полезностей Тоже вот как-то не наблюдается Все на стороне Получать надо Благо, что соответствующие Указания имеются И подтверждены на самом высоком уровне Не все переговоры Правда, положено по телефону вести, это да, но ведь таким макаром много чего подолгу ожидать придется. А в иных случаях и дважды туда-сюда разъезжать. Так ведь дорога-то, или то, что здесь так называется, тоже не близкая. За день можно и не успеть. И кому охота получать незаслуженный фитиль, проще уж позвонить». «Никаких секретов-то никто по телефону не выдает!» «Раз позвонил, другой и привык! Везде так, не только тут!» На внимательные глаза и чуткие уши продолжали свою незаметную работу. По-прежнему неторопливо прогуливался по улицам дед со своей молодой спутницей, трудились по ночам незаметные тени. Что-то вызревало в ночной тиши. Смотрите, товарищ капитан, вон там немец сегодня опять подзадержался. Коженный раз он там пасется. Неспроста это. Протянул свой бинокль мольнеру, лежавший рядом боец спецгруппы. Ага. Молодец, Филантиев. Чуяло мое сердце. Приник к окулярам инструктор. «А что же это такое мы там разглядываем?» «Непонятно, товарищ капитан. Который раз он там уже ходит, а на что глядит, чего ищет?» «Ну, положим, это отсюда мы и не разберем. А вот куда и как он смотрит, это уже другой вопрос». «Ну, так под ноги не глядит, это точно». Значит, нет там ничего такого, за что запнуться можно, и это хорошо, Силантьев. Стало быть, и мы там пройти можем, и ни во что не споткнемся. Уже дорожка вырисовываться стала. А вот скажи ко мне, друг мой сидный они всегда одним и тем же маршрутом ходят. До Вондойбережки, товарищ капитан, одним. А вот дальше постоят, да и после топают уже по-всякому. Но каждый раз иначе. А стоят чего? Ждут кого-нибудь? Не знаю. Ага, и под ноги не глядят. Мольнар поднес глазам бинокль. А вот куда ж ты гляделки свои уставил, друг мой Ситный? Капитан на какое-то время замолчал глядя на удаляющихся немцев. А патруль тем временем, руководствуясь только ему одному видимыми приметами, свернул в сторону, прошел еще метров сто и после очередного поворота подошел к воротам санатория. Сбоку в заборе приоткрылась небольшая калитка. Когда последний солдат скрылся за забором, калитка захлопнулась. — Лады, Силантьев. — Жди тут еще, а я, покуда водоребят, смотаюсь. Идти пришлось достаточно долго. Передовая база отряда находилась почти в пяти километрах от санатория, так что до нее капитан добрался уже ближе к вечеру. Наскоро перекусив, он подсел к поню, который использовал в качестве стола, и начал что-то быстро писать в своем блокноте. За этим делом... Его застал подошедший командир группы. «Петр Степанович, не помешаю?» «Садись, Миша. Очень ты даже вовремя подошел. Смотри, какая картина у меня здесь вырисовывается. По лесу немецкие патрули ходят, как бог на душу положит. Какого-то определенного маршрута у них нет. И чем они руководствуются?» Заранее определить невозможно. Вот в болот они не лезут, и это факт. Еще во всякие чащобы буерраки не очень заходить любят. Нет, при необходимости-то и туда, и туда попрутся. Это мы с тобой уже знаем. Все так, товарищ капитан. А вот когда они к воротам подходят, тут картина уже совсем другая. Смотри монар пододвинул командиру группы свой блокнот воды этой березки они идут как хотят а как сюда дойдут чего-то ждут и потом уже топают совершенно определенными маршрутами ни вправо ни влево не уклоняясь и ведь заметь миша маршрут этот каждый раз разный однако же никто их не встречал И никаких указаний никому из них не отдаёт. Что можешь по этому поводу сказать? — Мины там, товарищ капитан. — Не дурак, понял уже. А отчего тропинка каждый раз разная? Чтобы сапёры их не каждый день мины переставляли? Ни я и никто из твоих ребят ни разу не замечал. Какие выводы? Ну. — почесал в затылке командир. — Там управляемые мины могут быть. Сам-то я таких не видел, но дед Миша нам про подобные штучки рассказывал. — Этот тебе еще не про такие ужасы наговорить может, — буркнул старый инструктор. — Хотя здесь он, скорее всего, прав. Я и сам башкой и так, и так раскидывал. Не получается ничего другого. — Ладно. Пусть там мины и пусть они управляемые. Фиг с ними. В другой вопрос. Как нам по этой тропинке пройти? То, что они каждый раз разные, это я понимаю, неплохо. Но как сами немцы узнают, какой тропинкой идти? Если они к Тоберевски выходят, то с наблюдательной вышки патруль хорошо заметен. Легко их сосчитать, да и в бинокль. Их рассмотреть нетрудно. Вот когда их часовой сверху разглядит, тогда и отмашку дают, каким проходом идти. Никакой очередности здесь не существует. Они рубильник включают каждый раз, как левая пятка пожелает. Похоже, что так и есть, Петр Степанович. И что же нам делать теперь? По дороге не пройти. Там те же самые мины стоят. Недаром автомобиль каждый раз около одного и того же камня притормаживает и ждет чего-то. Да и увидят нас там всех. Место-то открытое. Да и, к слову сказать, немцы-то по дороге не ходят, всегда сбоку. Это для того, чтобы сектор обстрела пулеметчику не перекрывать. — Кстати, инструктор сделал пометку карандашом. — Ты смотри, Миша. Когда патруль к воротам идет, он в сектор обстрела старается не заходить. Значит ли это, что рубильник, который мины на тропе выключает, одновременно еще и дорожные мины обесточивает? Может ли такое быть, а? Командир группы всмотрелся в рисунок, сделанный в блокноте инструктора. А ведь может такое быть, товарищ капитан. Ребята докладывали, что как-то раз машина с грузом проехала к санаторию в то самое время, когда туда патруль возвращался, и, что самое интересное, не затормозила она тогда около камня-то. Значит, правильной моя догадка оказалась. Теперь за малым дело догадаться, когда и какую тропинку дежурный отключает. Да сами тропинки на карте обозначить, дабы не впоролся никто из наших. А сможем? Про то деда пытать надо на. пожал плечами Мольнар. Сам-то я в его епархию кончика носа не сунул, да и вам никому не советую. Надо ждать.